Глава 14 «Белый лес». Не сам я время выбрал для своего пути, Но в этой мгле дорогу я должен сам найти. Лишь тень моя со мною, да месяц в небесах, Ищу следы оленей в заснеженных степях. Вильгельм Мюллер, «Зимний путь», «Спокойной ночи». Ступая как можно более осторожно, Буллерих слышал, что под ногами хрустит трава на покрытом инем лугу, и старался двигаться еще тише. В отблесках фонаря, пляшущих перед ним на мерзлой земле, блестели длинные посеребренные изморозью стебли. Перед лицом в холодном воздухе витало теплое облачко, когда он выдыхал пар изо рта, а высоко, под затянутым облаками небом клубилась дымка, словно пена, взлетающая над брызгами. На севере небо то и дело вспыхивало молниями, должно быть, над холодной рекой собиралась буря. Так уже было вчера, когда буря в сумерках осматривала окрестности с крыши старушки Крапа, где находились Варин, Гуртельфус и старая Йордис. Пастух все еще был где-то поблизости и все же бесконечно далеко. Ведь теперь между ними пролегала граница и настоящая, сотканная не из теней, а из густого подлеска. По восточной стороне живой изгороди Варин вернулся к гнилолесью, за пределами которого уже многие поколения пастухов и атар стояла в чарне гуртельфусов, возвышавшаяся над деревней трех мостов. Тем временем Булерих, Булерих во имя всех Шаттенбертов бежал прямо на запад, в обратную сторону, что в этой глухой части холмогорья могло значить лишь одно — направляется он к опушке сумрачного леса. Поскольку картограф из «Зеленого во второй раз за столь короткое время сознательно искушал судьбу, он решил нанять знающего проводника, который, однако, покинул его на полпути. Еще накануне вечером Варин заявил, что не поведет Бульриха дальше заросли ежевики. И вот Бульрих оставил позади и пастуха, и естественную преграду из высоких колючих кустов, которая тянулась на многие тысячи шагов с севера на юг между двумя лесами и густо переплеталась с ними. Во многих местах гурт-эльфусы даже высадили новую растительность и совсем запутали живую изгородь. С годами уже никто, ни овцы, ни любое другое существо, крупнее кролика, не смог бы пробраться в мрачный зловещий лес. Разве что тот, кто пролетит над изгородью или пророет нору под корнями кустов ежевики. Ну или если вдруг, то оставит открытыми потайные ворота. Единственный проход, скрытый от глаз стеной диких зарослей. Однако ничего подобного не случалось, потому что о проходе не знал никто, кроме членов древнего пастушьего клана, а они умели хранить тайны. Когда пришло время расстаться, Варин показал Бульриху песчаную ложбинку, похожую на вход в просторную лисью нору, над которой особенно высоко поднимались арки заросли колючего кустарника. Старый пастух с огромным трудом поднял одну из веток — тяжелую, колючую, со множеством шипастых отростков. Под веткой обнаружилась деревянная решетка — ворота. Пастух отпер их ржавым ключом, которым никогда прежде не пользовался, и картограф проскользнул сквозь заросли. За его спиной Варин медленно зашагал прочь по тропинке, и траву на которой съели овцы, прежде чем ее покрыл тонкий слой снега. Потайные ворота он оставил открытыми в надежде, что тот, кому он только что позволит отправиться в крайне сомнительное приключение в одиночестве, вернется. В сторожку пастуха Бульрих прибыл накануне, около полудня. В пони Небелунг поначалу удивился незнакомому всаднику, но потом быстро, хотя и осторожно, понес его по лугу, который за ночь совершенно преобразился под выпавшим снегом. Голые деревья и живые изгороди чернели на фоне бледно-серой пустоши. Слева и справа от дороги все было мрачным и негостеприимным, но обеспокоили Квенделе в его одиноком путешествии лишь холодный ветер, тревожные мысли о друзьях и о том, что ему предстояло сделать. Варин Гуртельфу, казалось, не особенно удивился, увидев картографа, похоже, ждал его. Грибная ножка, да шляпка, вот ты и явился, булери Шатенбарт, приветливо сказал Варен и пытливо посмотрел на гостя из-под кустистых бровей. — Я так и думал, что скоро увижу тебя снова. Так что, не доехал ты до Баумельбурга? — Что-то случилось по дороге к Жабьему мосту? — с тревогой спросила старая Йордис. «Нет, — Нет-нет, — ответил Буррих, немного поспешно и не слишком правдиво, чтобы не беспокоить ее еще сильнее рассказом о драматическом путешествии в Фишбург. Я просто вспомнил, что у меня есть одно срочное дело, кое-что более важное, чем праздник масок. «Ты же знаешь, я вообще не люблю суету», — пояснил он. В спешке Бульрих не смог придумать лучшего оправдания, и его уши покраснели от смущения. «Тогда заходи», — просто сказал Варин, не задавая лишних вопросов и, глядя на гостя так, словно уже давно все понял. Они вместе отвели Небелунга в конюшню, после чего Бульриха угостили сытным обедом. Позже, сидя наедине с Варином перед камином, с трубкой в зубах, Картограф рассказал старому пастуху о том, что произошло по дороге к Сверлянке. Не стал утаивать ничего. Поведал и о страже, которого, как ему показалось, он видел на мосту, и об истинной причине своего возвращения. «Клянусь святыми пустотелыми трюфелями самых светлых и, надеюсь, темных лесов, я должен снова отправиться в сумрачный лес. Быть может, когда-то так же поступил и и твой предок, старый Урик, наверняка знал об этом». «Стоит лишь раз ступить под сень сумрачного леса, и он уже тебя не отпустит». Закончил Булерих рассказ и, погрузившись в раздумье, погладил сначала Ласку, а потом и Флинка, когда оба пса присоединились к нему теплого очага. В тихой кухне было так спокойно, что собственные смелые заявления показались Булериху слишком странными и несбыточными. «После нашего последнего визита в сторожку...» «Я полагаю, что любой гуртельф узнает о том, где какие тропы, и куда лучше меня. Я прошу тебя о помощи, Варин», — произнес он и открыто взглянул на пастуха. Варин нахмурил брови, задумчиво попыхивая трубкой и не торопясь с ответом. «Во имя черных поганок! Что еще ты ищешь там, Бульрих? Каких еще тебе страхов не хватает после первой прогулки?» Мрачно спросил он, наконец, но вздох Шаттенбарта, раздавшийся, казалось, из глубины души, тронул старого квинделя. Они долго разговаривали, и Варин делился с картографом знаниями о сумрачном лесе, которые передавались в семье со времен Ульрика. Наконец к ним пришла Йордис и села рядом. Вскоре она поняла, почему они все время говорят о страшном лесе, и со слезами на глазах стала умолять гостей отказаться от опасного плана. Булерих стыдился того, что пугает почти всех, с кем ему приходится иметь дело. Позже, с наступлением ночи, незадолго до отхода ко сну, они втроем забрались на крышу старошки и посмотрели в сторону Баумельбурга, где небо внезапно озарилось разноцветными огнями. Больше вдалеке ничего видно не было. «По крайней мере, эти фейерверки видны из-за прутья», — с тревогой сказала старуха, глядя на бледные молнии, вспыхивающие в темноте на западе над холодной рекой. Так продолжается уже несколько дней. К Баумилибургу движется буря, если не что похуже. Всякого можно ожидать в эти опасные времена. Это зрелище привело Бульриха в беспокойство, и ночью ему снились кошмары, в которых его несчастный племянник, Гортензия, Дилии и другие убегали среди горящих деревьев от волков и одноглазых чудовищ, пока в конце концов не оказались в густом лесу пошел снег, и ужасный пожар потух, но друзья исчезли, а деревья великаны стояли черные, как угли, все еще светясь, потрескивая и скрипя. «Ждем тебя, бурих, скорее приди, в сером тумане дорогу найди, в лес одинокий тропою зайдешь, там ты его непременно найдешь, с бурями грозными, злыми ветрами, лесными кострами, с пустыми руками». Так пели, завывая голоса, пепла и иния а потом все рассыпалось на тысячи искр и осколки сверкающего льда. Бульрих в ужасе проснулся. И оказалось, что он лежит на удобной кровати, которую приготовила для него Йордис перед камином, в котором мгновение назад с треском рассыпалось на светящиеся угли большое полено. На утро Бульрих вместе с Варином отправился пешком через заснеженные луга на западном берегу Северлянки, Сначала в Гнилолесье, а оттуда в старую овчарню Гуртельфусов. Им не хотелось оставлять Йордиса одну в сторожке, но она, прощаясь, не пожелала пойти с ними. «Здесь со мной ничего плохого не случится, даже если волки спрыгнут с небес. У сторожки и крапы не только высокие стены, но и хорошая каменная крыша», — заверила она и печально посмотрела на Буллиха. «А ты, добрейший Шаттенбард, подвергаешь себя самой большой опасности и будешь куда более одинок, чем я в этом доме. — Святые трюфели, я не вижу в твоей затее смысла, но раз уж даже Варен не смог остановить тебя, остается лишь искренне надеяться, что мы снова увидим тебя целым и невредимым. И хотя Йордис лишь изредка встречалась с картографом из зеленого лога и не смогла бы сказать, какой толк от его карт, спроси ее кто-нибудь, она крепко обняла Бульриха и поцеловала в лоб, как венделенка. На исходе дня короткие сумерки перетекли в тьму, и Бульрих остался один, по-настоящему один, как мог быть лишь тот, кто решил отправиться в сумрачный лес. Но с Бульрихом это происходило не впервые, и он смело двинулся к темной пушке, которая стеной чернела впереди, едва различимая на фоне мрачного неба. Быть может, именно поэтому он еще явственнее ощущал исходящую от леса угрозу, Из рассказов пастуха картограф узнал, что чем дальше на юг простирается лес, тем выше поднимаются среди деревьев огромные скалы, в которых, по словам Варина, зияют глубокие расщелины и входы в мрачные пещеры. Кто знает, не наблюдают ли оттуда за одиноким путником с фонарем создания с холодными сердцами. их беспокойно размышлял, в его голове роились самые зловещие мысли. «Мало что может быть хуже, чем поход в такое страшное место в безлунную ночь». Но он решился на это, и старый пастух подтвердил его намерение. В сумрачном лесу в эти таинственные часы перехода от осени к зиме непременно найдется что-то очень важное. Впрочем, не удержался Варин и от многочисленных предостережений. Если границы призрачных земель истончились и стали проницаемыми, как давно предупреждал старик Пфифер, то по всему выходило, что картограф из зеленого лога желал проникнуть к источнику нависшей над Холмогорьем угрозы — И, судя по всему, он сам пробудил опасность, когда впервые отправился в безответственное и безрассудное исследование. Однако, если он мог что-то исправить, то каким бы слабым и наивным ни был, и как бы ни сжималось от страха сердце, стоило попробовать, не раздумывая о том, что поджидает его в сумрачном лесу. К этому времени Бульрих дрожал с головы до ног, но не хотел винить в этом холод, поскольку Йордис одолжила теплый плащ, когда они сваренным уходили из старожки, а еще трость с железным наконечником и фонарь. Теперь свет ослеплял, и Бульрих задумался, не оставить ли фонарь где-нибудь, ведь яркое мерцание видно издалека. Знакомый по недавним временам леденящий страх закрался в его душу, сковывая последние остатки смелости, которые он приказал себе сохранить. Казалось, жестокие глаза давно следят за ним из темноты, как наблюдает за беззащитным зверьком сова, прежде чем бесшумно спикировать с высоты и нанести смертельный удар. Когда приступ страха охватил его вновь, Булерих с неукротимой решимостью поднял и погасил фонарь Йордис. Ох уж эти черные лесные боровики! Еще до того, как он добрался до леса, землю накрыла непроглядная тьма. Буллерих с предельной осторожностью передвигал ноги, опасаясь провалиться в невидимую яму или сбиться с пути. Но вскоре стало легче. То ли глаза привыкли к темноте, то ли откуда-то появился свет, быть может, из самых глубин мрака, как волчью ночь, когда облака мерцающего тумана сгустились и озарили мглу. Об этом не раз говорили друзья. В руке шелестела карта, которую дал ему с собой Варин. Настоящий шедевр, как признал Буллерих завистью, когда пастух неожиданно достал ее из старого сундука в конюшне. «Карта принадлежала Ульрику, нашему предку. Это самое ценное сокровище моего клана», — объяснил он Бульриху. «Теперь я отдаю ее тебе, чтобы показать путь к месту, которое Ульрик называл «глубоким разломом».» Буйрих остановился и аккуратно сложил карту, поскольку в темноте от нее не было толку. Он и так уже выучил ее наизусть в овчарне, с благоговейным изумлением рассматривая старинный рисунок. Невероятное свидетельство, которое опровергало утверждение старого пастуха о том, что он никогда не заходил в сумрачный лес. Значит, был когда-то и еще один смельчак из Квенделей, который отважился войти в запретное логово тьмы и даже вышел оттуда живым. А первый из гурт эльфусов, должно быть, хорошо знал сумрачный лес, или, по крайней мере, восточную его часть, раз смог составить карту. Булерих прекрасно понимал, какую честь оказал ему Уварин, не только посвятив семейную тайну, но и передав ценную реликвию для опасной прогулки, словно это было что-то вроде трости или фонаря. Так значит, Квендели давным-давно умеют рисовать карты. Вот же черные гнилушки, я словно вдыхаю аромат веков. Пробормотал он, а затем с благоговением повернулся к старому пастуху, который молча стоял рядом. «Я очень благодарен тебе за то, что ты доверил мне наследие Урика. Я и понятия не имел, что кто-то наносил холмогорье на карту, и что твой предок осмелился путешествовать с Эстигиным трутовиком. — Да, так и было, — подтвердил Варин, и когда Бульрих удивленно посмотрел на него, добавил. — Ульрик и Эстигин хорошо знали друг друга, клянусь, овцами и трутовиками. Неужели никому это не пришло в голову? Ведь они жили в одно и то же время. Что стоит, зная это, положить шляпку на грибную ножку? Обоих влекло в сумрачный лес, и его зловещие тайны не отпускали ни Гуртельфуса, ни Трутовика еще в те дни, когда они сами были зелеными квенделями, рывавшимися на поиски приключений. Они частенько путешествовали по окрестностям вместе, прихватив друзей из вещатки. «Были с ним и битерлинги», — мрачно улыбнулся Варин, видя, что Бульрих наконец понял, что сейчас последует. «Как раз предки твоего кузена Звентибольда, которые впоследствии прославились при столь неудачных обстоятельствах». Путешествовал с ними еще один сумасшедший, не боявшийся смерти Квенделя Звещатки, троюродный брат Трутовика, звали его Фельдберих Эйхос. Ходили слухи, что он бродил и по черным камушам. «Эйхос!» — охнул Бульрих не в силах скрыть изумление. «То есть у Фенделя Эйхоза и в самом деле знаменитые предки. Говорят, в туманах Звещатки он утверждал, что у него великий прадед. Мне часто рассказывал об этом Звентибульд. Но никто не верил печальному отшельнику». К несчастью, потомок знаменитого путешественника и в наши дни бродил по окрестностям зловещего болота. Быть может, там он и воссоединился с предком. И вот теперь Бульрих вновь стоял перед сумрачным лесом, чувствуя себя существом более слабым и беззащитным, нежели землеройка, отнюдь не храбрецом. Сзади его окатил порыв холодного ветра, как бы приглашая идти дальше. Однако картограф остановился, чтобы набраться смелости и еще немного поразмыслить о странных связях, которые вдруг открылись перед ним. Содрогнувшись, он подумал, что таинственное прошлое тянется к ним длинными паучьими лапами, оживая то к худу, то к добру. И, пожалуй, зло пробуждалось чаще, в этом Бульрих мог поклясться всеми квенделями. Картограф шел среди могучих старых деревьев, вступая как во сне елки поганки должно быть, он действительно спит, так и дремлет, или в сторожке, или даже дома, в любимом кресле у камина в маленькой зелёной гостиной. Но мысль, поначалу показавшаяся утешительной, вдруг напомнила о страшной опасности. А вдруг, когда он проснется у дверей дома, его встретит жуткая тварь и тут же схватит. Нечто похожее Бульрих уже испытывал и теперь не мог выбрать между снов и явью. Одно казалось хуже другого. Кошмар снова унес его в зловещий лес, куда он уже однажды заходил. Этого места следовало бы опасаться, потому что здесь с ним наверняка случилось что-то очень страшное. Да, должно быть, он крепко спал, потому что не смог бы вот так просто пройти под покрытыми мхом гигантскими деревьями, ведь в прошлый раз ему с огромным трудом удавалось пробираться сквозь заросли кустов и дикой травы. Паутина в мозгу и черные мухоморы. Он вспомнил. Булерих увидел себя, шедшего по зеленому лугу. Солнце еще светило, но когда он вошел в лес, тень мгновенно поглотила его. Тогда, как и сейчас, мрак ошеломлял гнетущей враждебностью. Черный и безмолвный, он принял слабое маленькое создание, которое стремилось войти под его сень и перенес Квенделя из живого мира, выцепеневший мертвый, сковывающий таким холодом, на какой не способен даже самый сильный мороз. Все ветки, стволы и камни густо поросли мхом и травой, но зелень была такой вялой и заветренной, словно уже умерла или вот-вот умрет. Это царство мрака в любое время года казалось искаженным отражением любого другого леса, живого, зеленого. Возможно, оно и само было таковым давным-давно. Но сейчас, в страшную ночь, когда холмогорье стояло на пороге зимы, к Венделю казалось, что этот призрак дикой природы существует не среди привычных холмов, а в стране теней, или, по крайней мере, недалеко от ее границы. Вместо ожидаемой мглы здесь царил сероватый полумрак, и поэтому в сумрачном лесу не было темно, с удивлением понял Бурих, однако не ощутил облегчения, поскольку не мог объяснить, откуда исходит странный свет. Снега на земле тоже почти не было, лишь несколько хлопьев упали с неба и пробились к основаниям стволов сквозь густые кроны хвойных и лиственных деревьев. Здешнее место больше походило на заколдованную сталактитовую пещеру, чем на зимний лес. Кора деревьев тускло поблескивала, будто окаменелость. Повсюду серебрился иней, и на побегах плюща на земле, и на ползущих по стволам колючих усиках, на всех засохших листьях, всех до одной обломанных ветках в подлеске. Все это навечно сплелось в коридор, который ни за что не дал бы одинокому путнику сбиться с пути, свернув влево или вправо. Булих и вправду шел по какой-то тропе, но оказался на ней не случайно, поскольку следовал карте Улика. Отворот зарослих он направился прямо к лесу, что казалось не так уж сложно. Ряд валунов на лугу указывал направление. О них Варин тоже упомянул и показал Булиху на карте пунктирную линию, которой его предок обозначил это место. Неизвестно, сам он когда-то принес туда камни или нет, но потомки называли их лестницей Ульрика, ведь вела она валун за валуном вверх к сумрачному лесу. Пожалуй, в карте даже не было необходимости. Путешественникам, которые добирались так далеко, не давая сбить себя с пути коварным туманом, блуждающим огонькам и тому подобной магии, открывался узкий вход в сумрачный лес между двумя пнями, заметный даже ночью, как с изумлением обнаружил Бурих. На пнях высотой по плечо среднему квенделю, перекинутое с одного на другой, лежало старое бревно. Это и была естественная арка, ведущая в лес, и проем этот, как ни странно, открытый и ничем не зарос. Лишь само бревно и пни густо обвило плющом и прочими ползучими растениями. Бульвих в крайнем напряжении глубоко вздохнул и пригнул голову, прежде чем ступить на похожую на туннель тропу, которая теперь вела его вглубь леса шаг за шагом. Это была не более чем узкая, хотя и хорошо различимая просека посреди чащи, в колокольчиковом лесу, таковую в лучшем случае сочли бы охотничьей тропой, однако продвигался Бульрих по ней достаточно спокойно. Судя по карте, нужно было идти вперед, никуда не сворачивая, и если не помешают никакие препятствия или опасности, то в конце концов он окажется на таинственной поляне, которую Ульрих 200 лет назад, с тех пор сменилось более шести поколений овцеводов, назвал глубоким разломом. Вот что рассказал об этом разломе Бульрих Уварин. «В нашем клане говорят, будто волшебный туман, который заворожил Ульрика и его спутников из вещатки, настолько, что они вообще осмелились войти в лес, берет свое начало в этом месте. Никто не знает, есть ли там вода, возможно, бежит ручей, как в трясинном лесу, над которым висят густые облака. Все может быть». Особенно если учесть, что нам известны три озера Сумрачного леса, которые несчастные битерлинги окрестили дырами, и которые тоже отмечены на карте. Что бы там ни было, глубокий разлом — место особое. А это уже о многом говорит в лесу, который весь состоит из ловящих странностей. Полагаю, тебе стоит туда заглянуть, если, конечно, обычный квендель может с чистой совестью что-то тебе советовать, наш ты любитель тьмы, Шаттенбарт. «Если бы я действительно пожелал туда добраться, то от Фишбурга пошел бы по прямой, не считая, конечно, отступлений к северу, к сторожке. стал рассуждать бульрих: «А если бы я пересек сумрачный лес от глубокого разлома в западном направлении, то вышел бы в черные камыши, а потом и в щадку. Дорога Трутовика и Эльфуса, что не похоже на совпадение». Задумчиво пробормотал картограф из зеленого лога, чуть не забыв, что сумрачный лес до сих пор решительно отказывал всем квенделям, не позволяя бродить по своим тропам не то, что пересекать владение от опушки до опушки. Бульрих решил выяснить, почему старому ульрику лес благоволил и сделал для него исключение. В голове Булериха раздался голос, который убеждал его вернуться, и звучал он как нечто потустороннее, столь же мрачное, как длинная тень прошлого, протянувшаяся из сумрачного леса и накрывшая его судьбу. Так одноглазый впервые обратился к нему на мосту через сверлянку в разгар опасности и бешеной скачки. Но нет, елки-поганки, не в первый раз», — поправил себе Булерих, погрузившись в раздумья. Он подозрительно тыкал палкой Йордис в зареденевшие заросли папоротника, которые возвышались на пути и доходили ему почти до пояса. Когда он продирался сквозь них, изрезанные листья зловеще шуршали, и путешественник не мог отделаться от подозрения, что рядом ползет по диким зарослям живое существо, тайно его сопровождает. Чудилось, что раздаются тихие шаги, что кто-то крадется, скрываясь от всех, как и он сам. Квендил остановился и, затаив дыхание, прислушался. Вокруг снова воцарилась мертвенная тишина. «Ничего здесь нет, просто мозг твой путало паутина, старый ты трус Шаттенбарт!» — отругал он себя. Бульриха захлестнуло ощущение глубочайшей заброшенности, знакомой ему еще с волчьей ночи, и в голове не осталось ничего, кроме звуков собственного голоса, казавшихся чересчур громкими. Внезапно он вспомнил, как был подавлен, когда впервые услышал тот странный голос. Тогда Квендель едва не шагнул в бездонную пропасть, забыв о себе и обо всем, что привязывало его к жизни и имело значение. Однако тихие исцеляющие слова проникли в сумерки души и нежно удержали его на краю пропасти. И точно так же, как спасли Бульриха из разбитой липы и глубин земли, закутанного с ног до головы в странный белый саван, те волшебные слова окутали его угасающий дух защитным коконом и удержали от ухода во тьму. Именно этот голос — а не голос старого Пфифера, дорогого Карлмана или Гортензии, и вернул его обратно. «Проникни сквозь тьму. Переступи порог». Так или примерно так звал голос, и сейчас бульрих слышал именно его. Осознав это, он в глубоком потрясении застыл на месте, застигнутый врасплох. То, о чем он только что думал, вдруг стало реальностью. Размышления в этой мрачной и зловещей чаще шеломили его, но теперь сердце вновь бешено забилось в груди. Зов донесся откуда-то слева. Вот только слов было не разобрать о святые трюфели. Наверняка звук этот не предвещал ничего хорошего. Мысль о том, что в темноте неподалеку бродит еще одно существо, вселяла в Квенделя величайший ужас, хотя ему казалось, что готов он ко всему, что может случиться этой ночью. Булерих посмотрел в ту сторону, откуда донесся звук, и испуганно отступил на шаг. Он ошибся, или там стало еще светлее? Да, должно быть так, иначе он вряд ли смог бы разглядеть, что вид ему закрывает колючее чаща дикого астралиста. Сквозь темноту зубчатой листвы просачивалось бледное сияние, растекаясь, открывая слева и справа неровное чертание деревьев. Кривые и скособоченные, они цеплялись друг за друга, клонились к земле то были чахлые отпрыски гигантских деревьев, в чьей обширной тени ничто не могло выжить, и те редкие растения, которым это удалось, вырвавшись из бурелома, тянулись ввысь, где пространство давало свободу. Бульрих сообразил, что там должна быть пустота, над которой, как ни ужасно это сознавать, скорее всего, клубится туман. Глубокий разлом уже совсем рядом, каков бы он ни был, и все же выйти из-под сени деревьев, оставив за спиной заросли астралиста, Квиндель страшился». Защищаясь от неведомого, он поднял одну руку, прикрывая лицо, а в другой сжал палку с железным наконечником. Слишком резким получился переход от темноты к свету, от узкой тропы к простору. А ведь он должен быть готов, потому что, судя по карте улика, дальше путь лежал по открытой местности. Однако Бульвих с таким упорством цеплялся за тягостное однообразие просеки и за непроницаемые стены зарослей, загадочно трещавшие шуршавшие, что едва ли предвидел скорые перемены. Сумрачный лес выпустил его на большую поляну, словно ручей, который выносит по узкому руслу одинокий лист и смывает в озеро. Булерих резко остановился. Затаив дыхание и прислушиваясь, он всматривался в новый, открывшийся перед ним вид, а потом глубоко задумался. Давно забытые обрывки воспоминаний всплыли в памяти и сложились в узнаваемый образ, который ошеломил его настолько, что одинокий ночной странник даже забыл о жутком зове. Перед ним снова была та же поляна, на которую он выходил однажды, когда, позабыв обо всем, чался по лесу, мечтая, наконец, вырваться из гнетущей тьмы и того, что цеплялось за пятки в глубине полого дуба. Как он жаждал тогда увидеть небо и ласково мерцающие звезды! Теперь перед ним с тяжелого полога облаков сыпался снег, лился звездный свет, протянувшись по поляне мягко сверкающей лентой, похожей на полосу пены на песчаном пляже. Путь, который выбрал Бульрих, а двести лет назад и другой картограф-путешественник поднимался из низины на голую равнину. И там, о ужас, исчезал. Совсем скоро привычная тропа оборвалась у расщелины в земле, которая то расширялась, то сужалась, рассекая поляну от одной стороны до другой. Во тьме, скрытой мерцающим туманом, пролегала граница между мирами. Бульрих обнаружил глубокий разлом, в который когда-то провалился. Но на этот раз он подошел к нему с востока. В тот роковой летний вечер, выйдя из зеленого лога, он попал сюда с северной стороны, и тогда зловещая трещина растянулась поперек, преграждая путь как препятствие. Теперь, в сущности, Бульрих стоял у правого угла разлома, из бездонной пасти которого вырвался бледный пар, словно дыхание гигантского создания, обитающего в невидимых глубинах земли. Падающий снег не таял, попадая в эти облака, но сверкал в тумане тысячи кристаллов. Поминув дрожащие поганки, Булерих с беспокойством осознал, что прелестное мерцание притягивает его, зачаровывает. В попытке стряхнуть оцепенение он заставил себя глядеть невероятный пейзаж, раскинувшийся перед ним. Это была картина из кошмарного сна, воспоминания из прошлого, далекого от холмогорья, возможно, прошлого всех народов в мире, куда более широком, чем тот, который знали Квендели. Однако на этот раз картограф был на чеку и понимал, что не должен подходить к туману слишком близко, потому что вспомнил, как уже прикоснулся к мерцающему облаку и потерял сознание. На фоне чернеющей кромки леса мягко падал снег. Стояла удивительная тишина. Ветер не пробивался в сумрачный лес, не найдя прохода между деревьями в мохнатых плащах. Многое выступало из тьмы в отблесках звездного света и призрачной дымки, которая озаряла Бульриху путь во мраке. Светящаяся граница разделяла поляну на две равные половины. Что за ней там, по ту сторону, и где он окажется, если перепрыгнет через пропасть? Бульрих задавался этими вопросами, осторожно спускаясь по склону. Теперь он ступал по мягкому снегу, который заглушал звук его шагов. Пушистые снежинки путались в волосах и ложились на плотную ткань плаща подарка Йордис. Вокруг плясали мириады ледяных искр. Булерих совершенно растерялся в сиянии этих кристалликов, огоньков и клубов тумана. Он отвернулся от разлома и, медленно, не зная, чего ожидать, пошел вдоль него, держась в шаге от искрящихся облаков, пробираясь между большими валунами и камнями поменьше. Словно галька на берегу ручья, они тянулись вдоль неровных краев трещины, накрытые снегом, как белыми шапками. Мысли Булериха обратились к одинокому кротовому холмику, который появился в бледном свете на пустой лужайке, окаймленной грозной тенью леса. Не хотел ли предок пастухов мысленно продолжить глубокий разлом, когда выкладывал ряд камней от опушки леса до колючей живой изгороди, и не отсюда ли взялись эти валуны? Бульрих так глубоко погрузился в раздумья, как будто стоял где-то неподалеку от зеленого лога, намереваясь сделать наброски для новых карт, и не было занятия более важного, чем это. В следующее мгновение он споткнулся о камень и пришел в ужас. Елки-поганки, и черные мухоморы. Клубящийся, будто дым, коварный туман не оставлял его в покое. А как иначе объяснить то, что он только сейчас вспомнил об одиноком зове, прозвучавшем снова и явно гораздо ближе? «Неудивительно, что я все забыл, провалившись в эту ужасающую расщельну», — подумал Бульгих. Неизвестное создание, вероятно, сделало крюк, и теперь дожидалось его в центре поляны, потому что хриплый голос доносился оттуда. Такой же хриплый, как раньше. Этого старый картограф вспомнить не мог, даже ради святых пустотелых трюфелей. Но вот в памяти всплыли две черные птицы в грозовом небе, за полетом которых он с тоской следил от старушки Крапа, пока тени скрылись в облаках за сверлянкой. Рядом с ним тогда была Хульда, за ней на кучерском сиденье Гортензия и бедный племянник, которого, как и прочих, Бульрих оставил далеко и давно, в прежней жизни, в мире, откуда ушел. Впереди отчетливо каркнул ворон, притаившись в непроглядной черноте в тени темных деревьев. Крик его пронзил воздух, прорвался сквозь пелену снежных хлопьев. Неподалеку отозвался второй ворон. Бульрих замер и прислушался, не в силах ни вздрогнуть. Первая ночь зимы, и вороны перекликаются, будто совы, превосходящие луне. Бледное ночное светило серебрилось в тумане над глубоко расселенной, пролегавшей между холмами и пустошью, между светом и тьмой, в этот час разделявшей осень и зиму. И пусть темные земли по ту сторону разлома были пустынны, по ним бродили тени. Тени, которые в определенное время года обретали тела и пересекали границу. И сейчас, возможно, именно они сидели у костра вдали, как бездомные путники. Ночью ведь нужно отдыхать, если ты пришел издалека и долго бродил, пусть по лесу столь же сумрачному, как и родные земли. К несчастью, тень того мира веет над холмами, — подумал Квидель. Я чувствую ее, вижу, и не только во сне. Вот только не знаю, сплю я или бодрствую, и не помню, кто я и где бывал. Тут буря встряхнулся. «Ну нет, дорогой Шаттенбард, к счастью, все не так», — мысленно произнес он, а потом добавил вслух, чтобы уж наверняка не забыть. «Ты очнулся, не спишь и помнишь, кто ты и кто ждет тебя там». Отойдя от глубокого разлома, он постучал тростью Йордис по земле перед собой, проверяя, нет ли где других расщелин и ям, скрытых под снегом, которого насыпало по щиколотку. Бульрих направился к опушке леса, к небольшому костру, который пылал, отбрасывая теплое красноватое свечение в синем от холода воздухе. «Не торчи, я посреди сумрачного леса костер показался бы уютным и манящим», — подумал Квендель, чувствуя, что сердце бьется гораздо спокойнее, чем ему казалось. До огня Бульрих дошел быстро. Поколебавшись, он шагнул в круг яркого света. «Добрый вечер, господин Штормовое Перо. Вот мы и встретились снова». «Полагаю, это вы пригласили меня сюда», — робко произнес картограф, обращаясь к сидящему на камне напротив страннику, закутанному в белый от снега плащ. Судя по струйке дыма, поднимающейся из-под капюшона, человек курил трубку. Даже в этой зловещей обстановке было что-то уютное и знакомое, как бы не тревожило буриха молчания. Он не видел скрытого под капюшоном лица, не мог его узнать. Однако, собравшись силами, заговорил снова. Теперь я вспомнил, что именно вы вернули меня из глубокого мрака, в который я погрузился, впервые войдя в сумрачный лес. Мне до сих пор не удается прояснить все подробности того злополучного путешествия, но мало-помалу память возвращается. Еще я очень надеюсь, что вы ответите на мои вопросы. Однако прежде всего хочу от всего сердца вас поблагодарить. Два дня назад вы спасли не только меня, но и всех нас от рокового падения на мосту через Сверлянку. Выражаю признательность не только от своего имени, но и от имени моих друзей, и особенно доброго Пфифера, который, конечно, лучше знает, как к вам обращаться. Казалось бы, после этих слов можно было ожидать хоть какого-нибудь ответа, но темный силуэт по ту сторону костра остался таким же неподвижным, как камень под ним. Буйрих почувствовал, что мужество его оставляет. Елки-поганки, сказать по чести я не знаю, что вас думать, хоть вы и помогли нам. — воскликнул он с нарастающим страхом. — Какое дело человеку вроде вас до да квенделей? Или вы пришли из другого мира, из страны теней? Вы из тех, по чьей вине погибла моя несчастная невестка Бедда, остальные спаслись от ужасной опасности и смерти лишь чудом. Подайте хоть знак, господин Штормовое Перо. Хранивший молчание собеседник неожиданно встал. Снег шуршанием сполз по его плащу. Бульре вздрогнул и отступил, но не убежал, потому что с трудом поверил своим глазам. Во имя лесных грибов напротив него был не человек, а мрачное существо, которое, должно быть, вышло прямо из мерцающего тумана или из глубин земли. Булерих присмотрелся. Зрелище настолько его зачаровало, что он почти позабыл о страхе. Теперь, когда незнакомец стоял, было заметно, что он выше любого квенделя, но, насколько Булерих мог судить, гораздо ниже и худощавее обычного человека». Из-под складок плаща мелькнуло что-то серебристое, но это было неважно, потому что картографа завораживало странное лицо, на которое он сейчас смотрел. Не молодое, но и не старое, с правильными чертами, очень бледное, почти прозрачное, словно его давно не касались лучи солнца. Тот, кому оно принадлежало, гораздо естественнее, выглядел в свете луны и звезд и тусклым блеском напоминал большого ночного мотылька с тонкими переливающимися крыльями. Однако Буриха не отпускало ощущение, что это создание должно жить в глубине. Его глаза были серыми, будто мокрые камни. «Храфно-штормовое перо здесь нет, хотя в некотором смысле он с нами. Я передаю тебе его привет, как и свой», — произнес призрак неопределенным взмахом руки, зажатой в ней трубкой, указывая на верхушки деревьев. От трубки исходил пряный аромат, который смутил Буриха, даже показалось, что он его помнит. Потом Квендил услышал, как захлопали крылья, и раздалось тихое карканье. Где-то там, наверху, должно быть, сидели два ворона. В глубине памяти пробудился еще один забытый образ, проявляясь все ярче. Бульрих видел, как его несут под землей по длинным коридором, утягивая прочь от огромной опасности, которая чуть было его не поглотила. Кто-то тащил картографа в безопасное место. Кто именно он не мог сказать, потому что окружающие перешептывались на неизвестном языке. Кругом тогда были камни и корни, выступающие из сводчатого потолка туннеля, в котором пахло землей, а под ногами спасители тихо шелестели сосновые иголки. Клянусь всеми священными грибными кольцами старых лесов, ты из народа хульдов! Ахнул Бурих, вспомнив, что по дороге к костру не раз бил палкой о землю, как когда-то федали Кремплинг старой Липии, вызывая безымянных. В сумрачном лесу это, очевидно, привело к роковым последствиям. Не бойся меня, Бурлих Шаттенбарт. Услышал он глухой, немного вялый голос. Слава вытекали медленно, как корни, прорастающие сквозь мягкую землю. «Меня зовут Гундамар, и мы встречаемся не в первый раз. Ибо в Холмогорье есть множество входов в наше скрытое царство, о которых вы, венделе, ничего не знаете, и которые не способны распознать, даже если наткнетесь прямо на один из них, заросший папоротником лощини или в полом стволе дуба». «Там, где вы устлали ковром сосновые иглы», — ошеломлённо произнёс бурих, застегнутый врасплох нахлынувшими воспоминаниями. «Да, все так», — сказал сын народа Хульдов. «Сосновые иглы напоминают нам о том, что мы когда-то оставили на земле под ярким солнечным светом. Но это было очень давно. С тех пор миновали века. Долгими летними ночами мы все еще собираем хвою с пихтовых и еловых деревьев, ибо зеленые иглы не вянут, в отличие от листьев. — Так значит, вы не живете по ту сторону границы теней в мертвых землях и не желаете нам зла? — вскричал Квидель. — О, нет. Мы живем под землей, и любого, кто забредет к нам, возвращаем на поверхность, не требуя ничего взамен, — ответил Гундамар. — Вы, моховики быстро обо всем забывайте. Ни храв на штормовое перо, ни один из нас не стали бы спасать ваш народец, если бы желали причинить вам вред. Теперь, когда другие границы истончились, пожалуй, пришло время общими силами вывести на свет то, что тесняют тени. Нужно помочь вернуться весне. Мы встретимся снова, картограф из зеленого лога, ибо есть много троп, которые ведут друг к другу. А теперь я возвращаю вашему миру того, кого мы нашли в камышах вместе с лающим животным, и за сим прощаюсь. Поторопитесь выйти из леса, иначе снег окутает здесь все так же густо. Как и туман. Тенистые тропы с еловой хвой трещит в темноте тот дух, что когда-то прятался в елях от нас с тобою от дождика, света, с утра до заката, и неба бескрайнего и голубого над лесом и полем такого родного. Они шли сквозь облака тумана, которые постепенно таяли в снежных хлопьях, таяли в так странным словам, прозвучавшим за спинами Буриха и двух его нежданных спутников они не оглядывались, а если бы и обернулись, никого бы не увидели. Костер погас. Где-то в подлеске осыпался сугроб, сквозь который кто-то плавно скользнул под землю и исчез в глубине. Более их осторожно подхватил отшельника Фенделя под руку. Тот, похоже, не очень твердо стоял на ногах, поэтому картограф передал ему трость, чтобы спутник мог опираться на нее, и теперь они продвигались немного увереннее. Когда они снова вошли в сумрачный лес и оказались рядом с глубоким разломом, возле кустов астролиста снег уже успел пробиться сквозь густые кроны и устла чащу белой пеленой. «Все лучше, чем предательский туман», — подумал Бурих и произнес вслух. «Благодаря наследию Эстегина-туртовика, да-да, именно ему мы обязаны своими знаниями, этот путь выведет нас наружу, — дрожайший Хендель». Когда они, наконец, добрались до пушки леса, снег перестал идти. Три одинокие фигуры протиснулись через низкие, увитые плющом ворота на заснеженную лужайку. Камни лестницы Ульрика едва виднелись. В двадцати шагах впереди выгибалась дугой колючая арка, пушистая, в холодном покрывале, а за спинами к остался сумрачный лес, белый, словно призрак самого себя. Рассвело. Бледная дымка облаков предвещала новый снегопад на востоке. В той стороне поднимался высокий столб дыма, не заметить его было нельзя. Пожар должно быть бушевал сильный, расчат видно было даже отсюда. Сердце бурлило и В той стороне был Баумельбург. Однако утешением служила другая тонкая струйка дыма, взвивавшаяся к холодному небу над милолесьем слева от путников. Она недвусмысленно сообщала о том, что их ждут жаркий очаг и сытный завтрак, ибо там была овчарня Гуртельфусов. Путники направились туда, и в то же мгновение в вышине над ними с покрытого инием дуба сорвались две большие черные птицы. Хрипло крича, они полетели на восток и вскоре скрылись в густых облаках.